Празднично встретил Дуню лес, наряженный в зеленый новый сарафан. «Хорошо-то как!» — думала Дуня, полной грудью вдыхая лесные ароматы. Птицы на разные голоса щебечут, листочки клейки на солнце, как парча блестят. Сосенки выбросили молодые побеги. три такой побег на ладони, пахнет лесным, чудесным. Княжна пошла к оврагу, круто сбегавшему к лязьме. Весь скат его утопал в белой черемухе. Дуня сперва стояла завороженная, потом подошла к самой круче. Здесь вершины растущих внизу деревьев оказались почти вровень с ней. Ухватившись за сучок, повиснув над обрывом, она дотянулась, стала обрывать свободной рукой пушистые ветви. Душа тонула в такой же мягкой, пушистой радости, как хорошо в миг единый наваждение пропало за спиной дуня услышала шорох оглянулась сразу увидела сквозь светлую зелень березняка меж белых стволов такую же белую рубаху лишь красная вышивка на вороте выдавала ее что за человек в лесу разве разглядишь но коли следом крадется добра не жди От страха ослабили руки, разжались пальцы, державшие сучок, и, ломая ветви, Дуня полетела вниз с обрыва. — Княжна! Бориска продрался сквозь березняк, побежал к обрыву. — Княжна! На дне у корявых темных корней увидел ее неподвижное тело. — Убилась! Торопливо полез вниз. — Дуня! Лежала оглушенная, сарафан в клочьях, повыше виска светлые волосы потемнели от крови. Бориска встал на колени, начал тормошить ее, повторяя одно и то же. «Княжна! Княжна! Упомнись!» Отклика не было. Парень посмотрел вверх. «Круто! Не втащишь!» Поднял Дуню на руки, стал осторожно спускаться по дну врага Мелькнула мысль. «Спасу княжну! Князь отблагодарит, долг простит, из холопов отпустит!» Выбрался на берег, осторожно положил княжну, зачерпнул пригоршню воды, плеснул ей в лицо. Она только вздрогнула, застонала, но глаз не открыла. «Что делать? На усадьбу бежать! Негоже ее здесь оставить! А нести сил не хватит! На княжеских харчах утащал!» По счастью, на реке показались рыбаки. Их-то и повернул Бориска к усадьбе. Дуня лежала на дне лодки в забытье, не слышала, как нос ладьи ткнулся в берег, как Бориска, соскочив прямо в воду, побежал в гору к усадьбе. Когда подняли ее на руки, открыла глаза, увидела испуганное лицо Тиуна Прокопа. Трясущимися губами он еле выговаривал, «Княжна Евдокия Дмитриевна, помилуй!» Жгло висок, в голове мутилось, и Дуня ничего не ответила Прокопу, закрыла глаза. Но Теун не отставал, бормотал, бормотал неотвязно. «Что я батюшке твоему скажу? Помилуй, княжна, ответь! Как ты сорвалась?» Дуня, наконец, очнулась, сказала с раздражением. «Отстань, Прокоп, и без тебя худо!» и дело вовсе пустое. Сорвалась, и все тут. Вон, Бориске испугалась. Подумала, чужой кто. Княжну подняли, неосторожно тряхнули. От острой боли в виске она опять впала в полузабытие, не разобрала, с чего вдруг свирепо закричал Прокоп, не видела, как он сорвал с себя кушак, повалил Бориску на землю и, притиснув коленом, начал вязать ему руки за спиной. Узнав о беде, князь Дмитрий разгневался, приказал «Холопа, вузы!» Через день новый приказ «Княжно в город! Посажу дочь в терем!» Решил князь «Нечего ей по лесам одной бродить! Долго ли до греха?» Но тронуть ее сразу нельзя было. По лесным дорогам больную не повезешь. Ходила за ней Патрикеевна. Старуха была хитрющая. Тянуло время. На все приказы князя один ответ. «Нельзя трогать княжну! Хворая!» Когда княжьи люди очень нажимали, старуха стучала на них своей клюкой и шамкала беззубым ртом. «Берите ее, голубушку, берите, псы! Досужда ли не довезете? Отвечать вам, и ироды!» Спорить с ней поостереглись. Ей лучше знать, ворожея. Так и жила Дуня в деревне. Но в июле все повернулось по-иному. В горницу к Дуне пришел тиун Прокоп. Крестясь на образа, он тем временем покосился на няньку, проворчал беззлобно. — О, лиса, не батюшку твоего патрикем звали. В самый раз пришлось. Поклонился Дуне. — Ты меня, княжна, прости, но больше покрывать вас, нянька, не могу. Боюсь своей спиной ответить. Придется в Суздаль ехать немедля. Прокоп, голубчик, начала была Дуня. Прокоп перебил. Не проси, княжна, боль нельзя. Худые вести. Дядюшка твой, старшой братец нашего князя, Андрей константинович волею Божьей помер. Вести, мам, беда одна не ходит. Другой твой дядюшка. Князь Борису, не посмотрев на то, что батюшке твоему, он брат младший в Нижнем сел. Сама понимаешь. «Нашему князю Нижегородский стол потерять, нож в острый. Буновгород Нижний не в пример Бугачи Суздаля. Дмитрий Костянтинович, походом на Бориса Костянтиновича идти собирается!» «Опять усобица! Пропасти на них нет!» — причитала Патрикеевна. Дуня молчала. Доводы Прокопа падали в пустоту. Не знала раньше, что так вот всем сердцем любила она князя Андрея. Встал он в памяти как живой, чуть сутулый, борода клочковатая, и сам такой же, вроде ощетинившийся. За суровый нрав и смелый язык многие его не любили, а батюшка, пусть самую малость, но побаивался. Горяч был князь Андрей, как отцу от него за Москву доставалось. Москва, Митя, тоже горяч, и тоже из памяти не уходит. Княжна задумалась и забыла о Прокопе. Он стоял, переминаясь ноги на ногу. Наконец стал покашливать, не решаясь иначе напомнить о себе. Княжна, наконец, подняла на него глаза, улыбнулась. — Ладно, поеду, но не тотчас, а завтра поутру. Видно, терема мне не миновать. В последнюю ночь... Своих бед и забот у княжны было в досталь, и болезнь, и терем, в который отец обещал запереть ее, а потому о Бориске она и не вспомнила. Но не забыла о парне Патрикеевна. Услышав ответ княжны Прокопу, старуха подумала, или нынче в ночь выручу парня, или никогда. Незаметно, будто за делом, спустилась в подплеть, прошла мимо чулана, где Бориска был заперт. Осталась разведкой довольна. Дверь заперта простым, деревянным засовом, замка нет, а стражу Прокоп снял. Из-под клетий старуха вышла во двор, обошла хоромы кругом, и, выждав, когда никого не было, кряхтя потащила небольшую лесенку, стоявшую у сарая, бросила ее в траву в заулок и только тут вздохнула свободно. «Дивного нет, что меня никто не видал!» — рассуждала она пробираясь сторонкой в светелку княжны. «Прокоп, Эван Холопов поход собирает!» Тиун и в самом деле был занят. Стоял он в открытых дверях сарая. Вокруг теснились холопы, которым он выдавал оружие и доспехи. Кое-кто из молодых, отходя с мечом, рогатиной или в руках, весело скалился. «Довольно гнуть спин на князя! Нынь погуляем!» Однако таких было мало. Остальные отходили, хмурясь, драться, а может и помирать за Дмитрия Суздальского, охот не было. Прокоп видел это и только головой качал. И, конечно, ему было не до старухи-няньки, проковылявшей мимо. Пропели первые сонные петухи, когда Патрикеевна поднялась с постели, прислушалась. Княжна дышит ровно, спит, как была босиком. Старуха прошла через горницу, постояла перед дверью, боясь открыть, скрипнуть. Толкнула ее сразу и, не закрывая дверь за собой, ощупью пошла по темному переходу. Спустилась по лестнице и опять остановилась перед второй дверью, ведущей в подплеть. Прислонясь к косяку, перевела, наконец, дыхание. Вошла внутрь, нащупала засов на Борискиной двери, с трудом отодвинула его. Взвизгнув ржавыми петлями, дверь тяжело открылась. Патрикеевна вошла внутрь. Чуть светится узкое окошко, из угла хриплый голос «Кто тут?» Шагнула вперед, опрокинула кувшин с водой, замочила ноги «Бориско!» Сразу же из угла послышался шелест соломы, значит, вскочил на ноги «Неужто ты, Патрикеевна?» «Тише, кусатик, тише!» Парень сразу смолк. Старуха, вытянув вперед руки, осторожно пошла к нему в угол, тронув концами пальцев рубаху у него на груди, остановилась. «Бориско, беги! Ловить не будут! Не до тебя нынче! Беги сейчас! Завтра поздно! Завтра меня здесь не будет!» Не слыша ответа, Патрикеевна спросила. «Аль урубел! Аль тут в подклете сидеть слаще!» «Нет, нет!» Торопливо зашептал он. «Ты иди, чтоб тебя кто вместе со мной не увидел! А то за такое дело князь твоей старой головы не пощадит!» «Ах, косатик Ах, жалостливый!» Вздохнула старуха, послушно поворачивая к двери. Ушла. Парень дождался, когда за Патрикеевной, тихо скрипнув, закрылась наверху дверь и вышел наружу. Выбраться из хором был легко но на дворе парень сразу понял что уйти из под подклети это еще полдела у ворот горел яркий костер толпились и шумели явно хмельные холопы прижавшись к стене бориска стал обходить хоромы вокруг чтобы уйти подальше от света за углом в темноте остановился до заулка парень не дошел и лестницы притащенной патрикеевной не видал а в этот час наверху в светлице Ворочаясь сбоку-набок, старуха тяжко вздыхала. «Дур я, старая, дура! Забыл, парень, про лестницу сказать!» Бориска стоял, затаясь, а сам все глядел и глядел на тын. вбитые в землю бревна, заостренными наверху концами, были высоки. Разбежаться, допрыгнуть, ухватиться за верх тына, как сперва предполагал, нечего было и пытаться чего ждать от старухи?» — с горечью думал бориска отвалила засов и думает выручила я то дурень послушался ее парень истеречься перестал а потому не заметил подошедшего и лишь когда сильная рука легла ему на плечо бориска вздрогнул рванулся но не вырвался из цепких пальцев холопа взглянув на него парень понял Незнакомый. А тот его сразу признал. «Не как Бориска! И ты, брат, в поход идешь!» Парень стоял, опустив голову. Кинуться, ударить, сбить с ног. Но человек, остановивший его, был в кольчуге и шлеме, а в руке держал топор. «На такого с голыми руками не полезешь!» Холоп, чуть прищурясь, смотрел на парня. «Так-так, понятно!» — Доспех нам сегодня днём выдали, а ты без оружия Значит... — помолчал Значит, в поход тебя, прокопы не думал брать? Вдруг, приблизив своё лицо к лицу парня, холоп зашептал чуть слышно. — Ты, видно, под шумок удрать задумал. — Нет, что ты? — так же шёпотом ответил Бориска. — Ты мне, парень, не ври, я тебя насквозь вижу. Проследив за взглядом Бориски, брошенным на тын он сказал понял я твои замыслы парень пойдем бориска чувствовал железные пальцы холопа еще крепче сдавили плечо сопротивляться не стал холоп толкнул его в сторону от ворот провел десяток шагов и круто повернул к тыну здесь отпустив парня он повернулся лицом к бревнам согнул спину полезай Бориско опешил, боялся поверить, пока холоп яростным шепотом не выругался. С плеч холопа парень легко достал до заостренных вершин бревен, потянулся на руках и, так и не успев сказать спасибо, перевалился через верх тына и спрыгнул в крапиву. Холоп, подставивший свое плечо парню, не заметил, что из-за угла на него смотрела пара глаз, Патрикеевна все ж не улежала, вышла на двор исправить свой промах, но помощь пришла к Бориске раньше. Ни старуха, ни парень так и не узнали, что за человек решился рискнуть своей головой, помогая парню. А был это один из тех холопов, кто сегодня, получая из рук Прокопа боевой топор, не откликнулся на веселые прибаутки Тиуна и хмуро отошел прочь сжимая в руке дубовое топорище. Бориска бежал задыхаясь, но не остановился, не перевел дух. Лишь в деревне у своей избы он немного отдышался. Постучал за дверью встревоженный голос отца. — Кто там? — Тише, батюшка, сбежал я! Отец долго не мог совладать с засовом, руки тряслись. Открыл, навстречу кинулась простоволосая плачущая мать бориска родимый обнимая старуху парень сказал уходить надо не мешкая пока не хватились меня отец спросил тревожно ты без душегубства сбежал что ты батюшка меня патрикеевна выпустила парень устало опустился на лавку рядом примостилась мать припала к плечу сына всхлипывала но отец долго сидеть ему не дал «Довольно, Бориско! То, говорил, бежать надо! А теперь на лавке сидишь! Рассвет близко!» Парень послушно встал, начал помогать матери укладывать в глубиной короб немудрящий мужицкий скарб. Отец на дворе ладил волокушу, телеги в хозяйстве не было. Примечание. Волокуша. Две длинные жерди, скрепленные поперечиной и волочащиеся за лошадью по земле служила для перевозки клади, когда не было средств приобрести телегу, которая часто оказывалась недоступной для крестьянина, так как слишком дороги были колеса. Сломав плетень, вывели лошадь на задорке, пошли прямиком к лесу, проминая полозьями глубокие следы в траве. На опушке отец отпрукал коня, оглянулся назад. Мать тоже поворачись к покинутой деревне мелко быстро крестилась, невнятно шептала молитву. Бориска глядел в другую сторону, туда, где над лесом темнел чуть заметный отсюда, княжий терем. Там изведал он рабьей доли, и сейчас, вырвавшись на волю, вздыхая полной грудью лесную прохладу, парень с трепетом вспоминал запах плесени, пропитавший насквозь тьму под клетий.